В моих глазах вспыхивают прожекторы гнева, стремительного и разрушительного, как цунами. Голос возвышается до ультразвука, который так любят проповедники и политические кукловоды. Этот монолог требует артистизма. «Белка! Убийца!» «Это фекальный бред!» «Так и запишите! Фекальный!» Белка-артистка, а не убийца. Она никогда ни на кого не смогла бы и палец поднять, тем более на Славку. У них... Мой голос близок к срыву. У них были очень, очень близкие отношения. Я, правда, не хочу, не могу сейчас это комментировать. Это личное... Даже пресса должна понять. Но я сделаю все, чтобы доказать ее невиновность, потому что она невиновна. Мне это ясно как простая гамма. Любой, кто усомнится в этом, станет моим личным врагом. Я на ее стороне. Я ее продюсер. Я обязан защитить артиста. Я захожусь в астматическом кашле, и это уже не игра на публику. У меня вызывает нервную аллергическую реакцию все, что касается моей девочки, девочки, которой я отдал слишком, слишком мало, слишком много, не знаю просто слишком. Глядя на розовую кофточку, я вспоминаю ту переломную новогоднюю неделю. до которой все развивалось гладко, что называется, по плану, а после побежала фантастическими темпами, будто спринтер, нигериец, решил ставить очередной мировой рекорд. В течение трех месяцев до прошлых новогодних праздников я записал с ней шесть песен и снял два клипа, то есть обеспечил основу для первого альбома и жесткую ротацию двух хитов. Певица с двумя хитами была желанной гостьей для большинства новогодних вечеринок. Поскольку серьезной концертной программы еще не было, я решил ограничить наш новогодний чес пределами Садового кольца. Только московские так называемые сборники, не больше трех-четырех номеров на каждой площадке. Заказчиков, пожелавших увидеть восходящую звезду Белку на своих корпоративах, набралось почти два десятка. Все мероприятия были расписаны на последние семь дней, остававшихся от того славного, слишком спокойного, слишком напыщенного, слишком сытого года. По два выступления в первые три дня жаркой предновогодней недели – «По три выступления в следующие три дня» и «Апофеоз» — пять концертов в ее королевское величество новогоднюю ночь. Мы репетировали все шесть песен в ее стартовом имидже. «Блузка», «Черный пиджачок», «Челка», «Очки». Я подробно инструктировал Белку, как она должна двигаться на сцене, что говорить в паузах между номерами, как смотреть на публику сцены, что отвечать заказчикам за кулисами. Она работала. Я никогда не мог упрекнуть ее в лене. Она честно вкалывала, как асфальтоукладчик, по уши влюбленный в гудрон. Она прогоняла свои песенки под минусовую фонограмму столько раз, что минусовка... Потела и теряла сознание, а белка не желала останавливаться. Я принципиально отказался от репетиции с живым концертным составом и выдержал серьезные объяснение с подопечной на эту тему. Она кричала, она топала ногой, она настаивала, чтобы все было по-честному, вживую, как в цивилизованном мире». Мне стоило больших трудов объяснить ей, что недостаточно нанять профессиональных музыкантов, что живой коллектив должен быть не только отлично сыгран между собой, но и не выглядеть декорацией к солистке».